Событие 46. -е. Красивые девушки и женщины редко бывают одни, зато они часто бывают одинокими. Хенрик Егодзинский. Андрей Иванович Ушаков времени не терял. Как только три дня назад вышел указ о возрождении тайной канцелярии, сразу и взялся за важнейшую работу – бережение порядка в государстве, засучив рукава. Первым делом нашел и вызвал на разговор всех канцеляристов и писарей, что служили в московском отделении до расформирования. Но штат ему Анна Ивановна серьезно расширила, и генерал, часть своих семеновцев из рядового состава, уговорил перейти в новое подразделение с повышением звания, а значит и оклада. И кроме того, переговорил с несколькими офицерами расквартированного частично в Москве Невского драгунского полка. Брехджи сказал Ушакову включить в состав полка пять кавалеристов и конный экипаж для тайной доставки преступников. Все хлопоты по формированию Московского отделения тайной канцелярии не помешали Андрею Ивановичу уже на второй день существования своей конторы глубокого бурения схватить прямо на глазах у ошеломленной Елизаветы прапорщика Шубина и доставить его на допросы в Пытошную, организованную в Тайницкой башне Кремля. Алексей Яковлевич Шубин 23 лет от роду оказался малым красивым, но трусоватым. Углядев в руках пытошного мастера клещи огромные ржавые и какие-то шилые молотки, лежащие на столе поверх цепей, сам начал петь оперу про свои шашни с Елизаветой. — Ты нам, юнец, неинтересен. Говори про других любодеев и прочих амуров великой княжны. — Я, она... «Ох, не хочешь по-простому, будем на дыбу вздевать. Только знаешь, Яковлевич, что долгонько потом ломота будет в плечах, как бы не на всю жизнь. Ложку поднять не сможешь». «Бутурлин Александр Борисович первый нарушил непорочность Елизаветы Петровны?» «Смешно излагаешь, первым нарушил. Разве можно вторым нарушить?» «Камер-юнкер Бутурлин, запиши, Ефимка, где сейчас сей прелюбодей?» «Точно не знаю». «А не точно, говори, найдем». Пытошный мастер при этом переложил клещи поближе к жаровне. Прапорщик, с ужасом наблюдавший за этими действиями, с трудом заставил себя повернуться к канцеляристу с коротко стриженной головой без парика и зачистил. Вследствие ссоры с любимцем Петра II, князем Иваном Долгоруковым, Бутурлин был удален в воинскую часть, расквартированную в Малороссии. В Малороссии, запиши, Ефимка, стой, чуть старею. Это генерал-майор Бутурлин из кавалергардов? Вон, а значит, как, лады. И генералы, и майоры висели на сем крюке и еще повисят. Нарушил он непорочность, итить твою. Лады. Дальше гутарь, прапорщик. Про что, про Бутурлина? Опять покосился шубин на гремящего железом высокого сутулого мужика с козлиной бородкой. Не шла ему, лопотообразная просилась. Про других непорочность нарушивших. Михаил Илларионович Воронцов в 14 лет он был определен камер при дворе великой княжны Елизаветы Петровны. Так с тех пор и служит: Плохо дело, прапорщик, целое кубло у вас там свелось. Заговор плетете. непорочность великих княжон нарушаете. Ох, плохо! Все ли, или еще кто покушался на Елизавету Петровну. Шувалов Петр Иванович. Кто таков? Он из мелких костромских помещиков. Его отец служит сейчас в выборге комендантом. «Запиши, Ефимка, комендантом. «Отец сей причастен к вашему заговору. Знал ли от делах, сыночка?» «Братца не знаю. Вот брат его старший, Андрей Иванович, бывал при дворе Елизаветы Петровны». Брехт прочитал принесенный Андреем Ивановичем опросный лист до этого места и вскинул брови на Ушакова. «А вам, господин генерал, знаком этот Андрей Иванович? Много больно вокруг Андрея Ивановича. И вы, и Остерман, теперь еще и Шувалов этот». «Знаком, служит у меня в полку». «Точно-точно, вы его заберите к себе в тайную канцелярию, постращав сначала немного. Вот чует мое сердце полезным человеком окажется». Да, сердце чует. Просто из будущего знал Брехт, что именно этот Андрей Иванович сменит вот этого Андрея Ивановича на посту начальника тайной канцелярии. Следующим начальником тайной канцелярии станет Андрей Иванович Шувалов. «А как же, брат, и заговор!» «Ерунда все это. Делайте, как и договаривались. Поможете их всех, кроме братца, немного постращайте без пыток и мордобоя и подготовьте указ о высылке их в тару. Всех троих». «Четверых?» «Бутурлин?» «Ай, черт с ним, всех четверых. В тару. Вместе с крестьянами, что у них в крепости. Беднота. Именница продать на вырученные гроши, как и договаривались, закупить крестьян в Курляндии и следом отправить». И присмотрите роту солдат им в сопровождение и для усиления гарнизона крепости Тара. Всех разжаловать вредовые! рядовые? Всех разжаловать, всех разжаловать. Нет, в рядовые не надо, и дворянства лишать не надо. Всех в прапорщики, в том числе и генерала Бутурлина. Они же там должны границы государства российского крепить. Да, дорога длинная, нужно продуктами и фуражом озаботиться. А спросите Елизавету Петровну, не хочет ли она какую-то бакерку с алмазами продать, и снабдить лишателей непорочности этих продуктами и деньгами в дорогу. Она, как оказалось, девица добрая, всем дает. Пусть и деньги даст на пропитание друзьям своим амурным.